Глава 16 Рид быстро спускался вниз, чтобы узнать, кто пожаловал к ним в гости. В груди что-то сжималось, подсказывая, что ничего хорошего ждать не приходится. И, кажется, предчувствие его не обмануло, потому что в гостиной обнаружились совершенно незнакомые люди. Их было шестеро. Они сидели на диване и креслах с таким видом, будто были королями мира, в то время как Нету и Розе достались обычные стулья. «А вот и Рит. Нарочито весело», — сказал Нейтан. «Как видите, он жив и абсолютно здоров, поэтому все ваши опасения не имеют под собой никакой почвы». «Это мы будем решать, имеет или нет», — поморщился смазливый блондинчик, который с первого взгляда вызывал стойкую тошноту. «Что же вы замерли, господин Тенвик? Проходите». Предательски вспыхнуло лицо. Рида так злил этот покровительственный тон, что он едва удерживался, чтобы не поставить кое-кому синяк под глазом. «Ну что же мы ждем?» — улыбался блондин, а глаза оставались холодными, как у змеи. «Рид, это Арис Олин, глава отдела сыска столичного управления», — вмешалась Роза. «И его коллеги. Они хотели бы поговорить с тобой по поводу всех тех нелепых слухов, которые же спускают о тебе по городу». Рид был ей благодарен, потому что пока Роза говорила, он успел взять себя в руки и немного успокоиться. «А, так бы сразу и сказали!» Забрал он последний свободный стул и сел напротив Олина. «Простите, не понимаю, чем вызван ваш визит. Это была всего лишь досадная ошибка. Меня посчитали мертвым в то время, как я был жив. Только мою магию приглушала вышедшая из строя привязка. Знаете, так иногда бывает». Олина выпучил глаза и стал еще больше похож на змею. Нет, на рыбу. Огромную чешуйчатую рыбу, выброшенную на берег. «Позвольте мне самому делать выводы, господин Тенвик», — медленно произнес он. «Это моя работа, а не ваша. И вы должны всего лишь ответить на мои вопросы». «Я готов», — Рид старался говорить уверенно. «Нечего давать этому слезню хоть какое-то превосходство над собой». Приступим. Олин достал из кармана футляр. В нем находился оттиск точно такой же, как те, которые давал ему Леон. Даже стало любопытно, как их записывают. Итак, назовите свое имя. Редион Тенвик. Рид отметил, что над оттиском склонился молодой маг из компании Олина, и тот ровно засветился. Возраст. Двадцать три года. Место работы. Управление по установке магических сетей связи. Специалист-установщик. Рид не понимал, к чему такие формальности. И Если Олин пришел узнать о другом, для протокола представил себе Розу и Леона, расспрашивающих какого-нибудь парнишку о месте его работы, и стало смешно. Каким бы ни был Дренальд, он был настоящим сыщиком. А Роза отличалась таким упорством, перед которым рушатся стены. Хорошая пара. Жаль, что разводятся. «Господин Тенвик?» «Простите, не расслышал вопрос». Рид вернулся из мира мыслей. «Расскажите, как получилось, что вы умерли?» — хмурился Олин. «А я и не умирал. Ридион решил, что так просто не сдастся. Кто они такие, чтобы его допрашивать? Он не совершал никаких преступлений». «Хорошо, расскажите, как вы не умирали?» Голос Ариса вызывал только раздражение. «Все просто». Я устанавливал магическую сеть в доме на Лабурской улице. Самый рядовой заказ. Установил магическую привязку, но возникла какая-то неполадка, и меня ударила магией. Я потерял сознание. Очнулся в склепе, потому что некомпетентный лекарь посчитал, что я умер. Звучало как бред. Бредом и было, но Рид собирался стоять на своем. Есть ли последствия для вашего здоровья после вашего выздоровления? Не унимался Арис. «Никаких. Прекрасно себя чувствую. Наслаждаюсь отпуском», — отчеканил Редион. «Скоро вернусь к работе». «Рады за вас», — прищурился Олин. «Позволите осмотреть ваш дом». «А у вас есть ордер?» — поинтересовалась Роза. Олин зыркнул на нее и протянул бумагу с печатями. Ред подошел к Розе и заглянул через ее плечо. Пропустил все официальные заголовки и выделил главное. С целью проверить применение Реденом Тенвиком запрещенной магии, разрешается совершить обыск в его доме по адресу. Использование запрещенной магии? Что за шутки? Да, способы Де Рональда были несколько специфическими, но никак не запрещенными. Зато в тайнике в столе лежали документы. А что, если Нета видели с папками у дома Леона и специально пришли за ними? Но ну, что мог знать Леон, чего не знает главный следователь? «Приступайте», — скомандовал Олин, и его подчиненные рассредоточились по дому. «У меня в кабинете рабочие бумаги», — возмутился Нетан. «Только спутайте, и я буду жаловаться в президиум». Он поспешил за сыщиками, а Рит и Роза остались сидеть в гостиной, ожидая вердикта. «Думаешь, этот визит не случайен?» — тихо спросил Редион. «Уверена», — ответила Роза. «Как и в том, что снаружи нас ожидает еще десяток сыщиков на случай побега. «Иначе я бы предложила тебе немедленно покинуть этот дом». У Леона куда безопаснее. Ни один сыщик, если он в своем уме, не осмелится переступить его порог без приглашения. «Почему?» — Рид спрашивал о чем угодно, лишь бы только отвлечься от шорохов, раздающихся наверху. «Потому что он сильно маг, которого лучше иметь в числе друзей, чем среди врагов». «Да, Роза была права и знала своего мужа, как никто другой». Рид бы сам не рискнул явиться к Дерональду обыском. Было в нем нечто пугающее, хотя, казалось бы, именно он в семье — маг жизни, а Роза — маг смерти. Все-таки идеальная пара, как ни крути. Шум усилился. Они нашли бумаги, — выдохнула Роза. Рид замер. Сыщики снова показались на лестнице. На этот раз Нетан шел впереди. Его руки были связаны магическими браслетами, которые ограничивали использование как магии, так и физической силы. Нет, как это понимать? Рид рванулся вперед. Господа сыщики нашли бумаги, которые я принес в наш дом. Спокойно ответил брат. Не о чем волноваться, Ридион. В них нет ничего противозаконного. Уверен, как только все прояснится, я вернусь домой. Но не вмешивайся. Роза взяла Рида за руку. С Нетом все будет в порядке. В порядке? Его могут обвинить в чем угодно. У Нета навсегда хватало завистников. И стоит информация о его аресте просочиться наружу, о карьере в президиуме можно будет забыть. А ведь брат делал все, чтобы получить должность секретаря». «Нет, это несправедливо». Рид вмешался в расследование и ему отвечать. Вдруг Рид понял, что не может не только пошевелиться, но даже произнести хоть слово. Он покосился на розу. Она оставалась невозмутимой. Видимо, какое-то слабенькое заклинание, которое нельзя определить на взгляд, потому что сыщики спокойно прошли мимо. И только тогда пут, сдерживающий Рид, исчезли. «Ты с ума сошла?» — воскликнул он. «Это я виноват. Значит, и под арестом должен находиться я». «Успокойся». Роза выглядела сосредоточенной, как никогда. «Леон почему-то выбрал тебя. Значит, в этом есть особый резон. Муж двадцать раз обдумывает свой каждый шаг. Неттан нам сейчас ничем не поможет, а у нас осталось совсем мало времени». Еще неделя, и одним трупом станет больше регион, И на этот раз он будет на нашей совести. У нас есть пропуск в архив. Надо немедленно им воспользоваться». А этону нечего предъявить. «Да, у него найдено материал следствия, и что?» «Максимум — превышение должностных обязанностей. Кража документов такого уровня невозможна. Это только копии». «Да или он не смог бы забрать оригиналы из управления. Ничего серьезного, понимаешь? Нам надо сохранять спокойствие» так что возьми себя в руки. Захвати необходимые вещи, поживешь у Леона. В нашей ситуации даже у меня небезопасно. А ты сама?» устало спросил Рид, понимая, что в словах Розы все-таки есть смысл. «А я ни за что не вернусь в дом мужа. И потом. Он до сих пор не знает о моем участии в расследовании. Узнает, грянет буря. Поэтому чем дальше я от него держусь, тем лучше. Собирайся. Если уж сыщики тобой заинтересовались, они так просто не отстанут. «Сегодня им хватило бумаг, завтра они вернутся снова. Только кто им дал зацепку?» Рид промолчал. Он не знал и не хотел знать, кто именно навел сыщиков на его след. Важнее было другое, они пришли за ним или все-таки за документами? Если бы за ним, то зачем им нетон? Нет, дело точно в бумагах. Что же делать? Пока что предложение Розы казалось наиболее разумным. Пойти к Дерональду. Может, тот свяжется со старыми знакомыми и попросит о помощи? и архив. Рид захватил оставленный братом пропуск. Как бы там ни было, нужно выяснить, что за ритуал проводит Орден и как его предотвратить. Ровно через час Роза и Рид выходили из дома Тенвиков, оба спокойны и сосредоточены, словно и не было недавнего обыска, словно это не Нетана арестовали сыщики. Если Нета отпустят, он догадается, где искать брата. В этом Рид был уверен. Дом до Рональда встречал с закрытыми окнами и запертой дверью. Видимо, Витана уже ушла, если вообще приходила, а сам хозяин не ждал гостей. Роза вздохнула и достал ключи. В гостиной царил полумрак. Никого и ничего. «Пойду позову Леона», — тихо сказала Розалия. И Ред понял, что ему тоже хочется говорить исключительно шепотом, словно опасаясь нарушить хрупкую тишину этого помещения. Даже каблучки Розали, выстукивающие по ступенькам, казались чем-то чужеродным. Рид присел на диван, пару минут спустя раздался голос де Рональда. что ты здесь забыла, Роза. Девушка отвечала тихо, и Рит не мог расслышать ее ответа, зато ли он почти сразу слетел по лестнице. И кто ими руководил? На ходу спрашивал он, усеменившись следом Розы. Ари Солин, ответила Роза, раньше, чем Рид успел открыть рот. «Вот мразь!» — гаркнул Леонард. «Вечно крутится под ногами. Мало того, что занял мое место, так еще мешает расследованию. Говорил я тебе, Роза, что этот угорь далеко пойдет, а ты не верила». И зря, — мурлыкнул девушка, подогревая злость мужа. «Зря», — согласился тот, активируя магическую точку связи. «Значит, она в доме Де Рональда все-таки была. Или успел установить недавно?» Рид разглядывал шар связи с профессиональным интересом. «Центральное управление, а жила сфера». «Леонард де Ренальд, уровень доступа первый». Леон говорил спокойно, и только стиснутые кулаки выдавали его злость. «В доступе отказано», — холодно ответила женщина по ту сторону привязки. «Если возникли вопросы, свяжитесь с господином моллином либо с господином Тарином Верфаном». «Соедините с Олином, потребовал де Ренальд. «На данный момент господин Олин на совещании». «Тогда с Верфаном». Господин Верфан также находится на совещании. «Тогда передайте Олина, что звонил Леонардо Рональд. Если он не свяжется со мной до вечера, я разнесу главное управление на кирпичике с первым ударом полуночного колокола. Сообщение записано и будет доставлено по назначению». Сфера еще раз мигнула и погасла. Леон со всей силы ударил кулаком по столу. и Рид пожалел, что вообще оказался в это время и в этом месте. Но зато можно быть уверенным, что Леон сделает все для Нета. «Собаки. Следили и выследили». Плюхнулся Деренальд в кресло. Так и знал, что под меня копают. «Роза, а ты-то какими судьбами опять оказался у Тенвиков?» Хотела убедиться, что у них все хорошо. Розалия глазом не моргнула, выдавая заготовленную версию. «Убедилась?» — поинтересовался Леон. «Вполне», — кивнула девушка. «Я, пожалуй, пойду. А Рид пока поживет у тебя, потому что это точно ты навлек на голову Тенвиков неприятности». «Правда ли он?» Де Рональд молчал. Рид уже мечтал о том, чтобы подхватить наскоро собранную дорожную сумку, сделать вид, что его тут и не было. Но Леон неожиданно ответил. «Ладно, будь по-твоему. Парнишка остается». «Редион, предупреждаю сразу, по дому не бродить, с разговорами не лезть, иначе вылетишь за порог раньше, чем досчитаешь до пяти». «Хорошо», — пробормотал Рид, «и на том спасибо». «Увидимся, Рид», — подмигнула ему Роза. «Кстати, насчет архива. Могу помочь порыться в бумагах завтра в десять». «Обойдешься», — зарычал Леонард. Но Рид и Роза друг друга поняли. «Спасибо, я сам», — улыбнулся Редион. «Что ж, дело твое», — кивнула Розали. — «а теперь, мальчики, я пойду. И, пожалуйста, в мое отсутствие не поубивайте друг друга. Не хочу опознавать ваши холодные тела. До встречи». Рид с восхищением наблюдал, как Роза скрывается за дверью. Гениальная женщина. Хотя только такая, наверное, и могла выдержать рядом с собой Леонардо де Ренальде. «Пошли, покажу гостевую спальню». Буркнул, Леон недовольно. «А с чего бы ему быть довольным?» Бумаги утеряны, почти все, но об этом упоминать не обязательно. В расследовании вмешались его бывшие коллеги, и теперь еще придется принимать постояльца. Все это Рид понимал, как и то, что, не будь до Рональда с его треклятой печатью, жизнь самого Рида никогда бы не сделала такой кульбит. Значит, пусть терпит.